Благословляю ежедневный труд, Благословляю еженощный сон. Господню милость и Господин суд, Благой закон — Каменный закон И пыльный пурпур свой, Где столько дыр, И пыльный посох свой, Где все лучи. Еще, Господь, Благословляю Мир в чужом дому и хлеб в чужой печи.